Глава 4. А что мы будем сейчас делать? спросил Чебурашка после того, как все перезнакомились. Давайте играть в крестики-нолики, сказал Гена. Нет, сказала Галя. Давайте лучше организуем кружок умелые руки. Но у меня нет рук, возразил Чебурашка. И у меня, поддержал его крокодил, у меня только ноги. Может быть, Нам организовать кружок умелые ноги, предложил Чебурашка. Или умелые хвост, добавил крокодил. Но у меня, к сожалению, нет хвоста, сказала Галя. И все замолчали. В это время Чебурашка посмотрел на маленький будильник, стоявший на столе. Вы знаете, уже поздно. Нам пора расходиться. Ему совсем не хотелось, чтобы новые друзья сочли его навязчивым. Да, согласился крокодил. Нам действительно пора расходиться. На самом деле, ему некуда было расходиться, но зато он очень хотел спать. В эту ночь Гена, как всегда, спал спокойно. Что касается Чебурашки, он спал плохо. Ему всё не верилось, что у него появились такие друзья. Чебурашка долго ворочился в постели, часто вскакивал и в задумчивости шагал из угла в угол по своей маленькой телефонной будке.